Четвёртое. Переписать и переработать слова Бивила. Придумать жизнь для Милдред. Сочинить что-нибудь для человека без галстука. Я говорила себе, что эта работа не давала мне выйти из дома несколько дней подряд, но это был страх. Я передвинула письменный стол от окна в угол, и там, склонившись над пишущей машинкой, трудилась над этими историями. Под конец той недели затворничества я поняла, что написание совершенно вымышленной истории для вымогателя стало главным источником вдохновения для другой истории, которую я составляла для Бивила. Эти повествования перекликались и подпитывали одно другое. То, что в одном случае оказывалось тупиком, открывалось в другом широким проспектом. Без застенчиво выдумывая те или иные события для человека без галстука, я поняла, что могу пользоваться этим материалом, чтобы закрывать определенные лакуны, никак не дававшие мне продвинуться в автобиографии Бивила или в описании Милдред. И наоборот, то, что было неуместно в мемуарах, пригодилось для шантажиста. Фрагменты, которые я написала, вложив в них душу, но не сумела подогнать под общий стиль, Многословные технические пояснения, которые забраковал Бивилл, небольшие побочные сцены, которые ему не понравились, все эти абзацы и страницы я перемолола, выбросив все существенное и, как я надеялась, лишив узнаваемых черт, а затем вплела их в повествование для вымогателя. Одновременное написание этих текстов потребовало обращения к новым источникам. Я понимала, что пишу все это широкими мазками, и моим историям не хватает тех подробностей, бытовых деталей, названий мест и характерных мелочей, торговых марок, привычек, к которым часто прибегают, чтобы вызвать у читателей ощущение, что перед ними правдивая история. Мне пришлось признать, что я должна буду выйти из дома и снова посетить главный филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки. Воспользовавшись макияжем, которым обычно пренебрегала, я нарисовала густые брови, подрумянила щеки и попыталась накинуть себе несколько лет. Кроме того, я повязала платок и надела мешковатый отцовский плащ, отчего стала выглядеть старше и меньше. Но ничто из этого не спасло меня от мучений в подземке до Манхэттена. По всем моим детективным романам я знала, что худшее, что можно сделать, когда подозреваешь, что за тобой следят, — это оглянуться. Даже не будь на мне платка и плаща, я бы насквозь пропотела. В который раз отсутствие собственного метода сослужило мне добрую службу. Мне пришли на помощь речи Вудра Вильсона, причудливый трактат о процветании Роджера Бепсона, автобиография Уильяма Захарии Ирвинга, «Американский индивидуализм» Герберта Гувера, «Образование» Генри Адамса, пожалуй, единственная книга «Великих мужей», которую я прочла с удовольствием, и несколько томов по истории финансов. Из них наиболее ценной оказалась книга «Загадочные мужчины с Уолл-стрит» Эрла Спарлинга. Как девушка, выросшая на детективах, я сразу проникла с симпатией к такому названию. Книга Спарлинга, написанная в 1929 году, представляет собой сборник портретов финансистов. Джесси Ливермор, Уильям Дюрант, братья Фишер, Артур Каттен, Эндрю Бивилл — все они там. На этих страницах я нашла ответы на многие свои вопросы и смело опиралась на них всякий раз, как нужно было описать какую-нибудь мутную финансовую операцию. Кроме того, я увидела, как операции Бивила освещались в «Уолл-стрит-джорнал», «Нью-Йорк-Таймс», «Бэронс», «Нэйшнс Бизнес» и в других изданиях. За деталями, чтобы придать выразительности личной жизни Бивила в глазах шантажиста, я решила обратиться к художественным произведениям. Снова выписала название нескольких книг, чтобы позже взять их в Бруклинской публичной библиотеке. Я попыталась осилить трилогию «Желания» Теодора Драйзера, но прочла только «Финансиста» и «Половину Титана». Попали на мои страницы и злополучные банкиры и брокеры Натана Морроу с оргиями транжирства 20 годов. Менялы Эптона Синклера научили меня рисовать Бивилла в зловещих тонах, а кроме того я принялась вдохновенно усыпать страницы предметами роскоши, яхтами, величественными офисами, особняками, чтобы мой вымогатель остался доволен. Поскольку эти романы слегка устарели, я обратилась к периодике. Большинство номеров Fortune Forbes и других подобных журналов, имевшихся в Нью-Йоркской публичной библиотеке, содержали пространные досье на финансистов, промышленников и благородные семейства. В этих статьях о море Селедьярде... Гулдах, Альберте Генри Уигине, Рокфеллерах, Соломоне Роберте Гугенхайме, Ротшильдах и Джеймсе Шпейре. Я нашла подробности деловых операций, описание резиденций, маршруты путешествий, отчеты о шикарных вечеринках и множество привычек, особенностей и видов досуга, которые перенесла на Бивилов. Пригодились и рекламные объявления, составлявшие основную часть подобных журналов, воспевающие предметы роскоши, о которых я сроду не слышала. Бивилл разъезжал по городу в майбахе Цепелине с 12-цилиндровым двигателем авиационного типа. Но, направляясь в Гленков, где стояла на якоре его 30-футовая трансатлантическая дизельная яхта, недавно доставленная из сухих доков в Батте, он гонял... Наделяж в суперспорте, развивая под 110 миль в час, а иногда летал на работу на личном самолете Фоккер, оборудованном гостиной и баром, подтягивая бордосские вина Гран-Крю. Намного труднее оказалось найти книги, которые помогли бы расцветить историю Милдред. Прочитав рецензию на обязательства Ваннера, в которой упоминались Эдит Уортон, Аманда Гиббонс и Констанс Феннимер вулсон Я немедленно нашла их книги. Однако, поскольку они были старше Милдрат, на поколение другое, их нью-йоркское окружение и группы американских иммигрантов в Европе казались устаревшими. Посоветовавшись с библиотекарями, я прочла в перемешку все, что, на мой взгляд, могло дать мне вдохновение: от этикета Эмили Пост до плохой девочки Винни Дель Мар». Но основное внимание, если можно так назвать мой беспорядочный подход, я уделяла более-менее современным американским авторам, чьи работы, пожалуй, могли оказаться актуальными. Среди них я вспоминаю таких совершенно непохожих друг на друга писательниц, как Доун Паул, Урсула Перрот, Анита Луз, Элизабет Гарланд, Дороти Паркер и Нэнси Хейл. Лишь немногие из них оказались полезны для моей работы, но ни одна не передавала атмосферу богатства без прикрас, нужную мне для Милдред. Тем не менее, даже если я и не могу сказать, что все они мне понравились, некоторые авторы, обнаруженные в ходе этого интенсивного исследования, составили мой собственный канон, как я об этом пишу в книге «Прежде слов», пусть и не уточняю, как именно познакомилась с ними. Писать о Милдред в том или ином ключе было для меня однозначно самой сложной задачей. Расчитывать на чью-либо помощь не приходилось. От прочитанных книг толку было мало, а двусмысленные, намеренно расплывчатые описания, которые давал Бивилл, только увеличивали слепое пятно в центре портрета Милдред. Казалось несомненным, что ее роль в музыкальном мире Нью-Йорка была намного важнее, чем желал признать Бивилл. Что же касалось психического расстройства, которым страдала Хелен Раск, ее альтер-эго из романа Ваннера, ничто не позволяло предположить этого в отношении Милдред. Мне приходилось в каждом предложении, что я писала о ней, избегать двух вещей. Это была, во-первых, неоспоримая сложность ее характера, проступавшая через несуразные старания Бивила, сделать ее образ более доступным, а во-вторых, Моя убежденность в том, что я понимаю ее бедственное положение. По крайней мере, до некоторой степени. Каково жить с Бивилом? Это удушливость. Это одиночество. Необходимость просчитывать каждый свой шаг и подавлять любой порыв. Зайдя в тупик, я подумала о Гарольде Ваннере. Раз мне так понравилось, как он изобразил Хелен Раск, Возможно, я смогу почерпнуть вдохновение в других его женских образах. Пусть страх, с которым я вышла из дома, успел улетучиться за несколько часов, проведенных в библиотеке, я почувствовала себя как в кошмаре, когда стала перебирать каталожные карточки, пытаясь найти книги Ваннера. Я несколько раз перерыла ящик на «Вамвар» и всегда останавливалась в том же самом месте — чувствуя, как подпрыгивает сердце при виде этого. Ван, Уильям Харви, заметки о трудах Джеймса Хауэлла, 1924-й. Ванеро, Марис, Лерниер, пьеса социаль, он, он акт. Калея, социальная пьеса в одном действии, с французского, 1926 Уму непостижимо, чтобы Нью-Йоркская публичная библиотека располагала какими-то заметками неизвестного критика и пьесой второразрядного французского писателя, о которой никто знать не знает, но не имела книг автора, чья фамилия должна идти между ними. Ни единой книги Ваннера. Ровным счетом ничего. Я обратилась к библиотекарше. Она сказала, что все, что у них есть, указано в каталоге. Но я понимала. Немыслимо, чтобы в одном из крупнейших и наиболее всеобъемлющих книжных собраний в мире не нашлось бы книг Гарольда Ваннера. Его ранние романы имели некоторый успех, а обязательства широко обсуждались. Объяснение было только одно. Это Бивилл, один из главных спонсоров библиотеки, согнул и выровнял реальность. «Беспорядок — это вихрь, набирающий обороты с каждой проглоченной вещью. Я работала дни напролёт, и у меня совершенно не было времени на уборку. В раковине — посуда, на полу полотенца, повсюду — вскрытые консервные банки и замшелые корешки «Кроника Саверсива» — подрывная хроника с итальянского. Хлебные крошки и гниющие огрызки, мухи и сороконожки — тряпки, испачканные чернилами и забитый смыв. Ничто из этого немало не беспокоило отца. Он расчищал необходимое пространство, вытирал столовые приборы о рубашку, делал бутерброд или работал над какими-нибудь элементами страницы и двигался дальше, ни на что не обращая внимания. Для него это были счастливые дни. Он радовался, что мы работаем вместе, бок о бок. Единственное светлое воспоминание о том периоде — это отцовская радость. Однажды, ближе к вечеру, возник Джек с извинениями, объяснениями и поползновениями. Я дала ему выговориться, участливо кивая. Как только он умолк, я попросила его посмотреть вокруг и, сдержав прилив раздражения, которое, как я знала, закончится слезами, спросила, как ему кажется, есть ли у меня время на его запросы. Он в самом деле посмотрел вокруг. Я уже подумала, что он сейчас уйдет, но вместо этого он снял рубашку, убрал в сумку и, оставшись в майке, принялся убирать кухню. Я ожидала чего угодно, но не этого, и растрогалась. Я сказала ему, что он ничего не должен делать, что я сама справлюсь. Все, что положено говорить в такой ситуации. «Нет-нет, ладно уж» сказал он с милым упрямством. — Тебе надо работать. Давай. Можешь положиться на меня. Я его поцеловала, ошеломленная этой новой ипостасью Джека, и при исполненной благодарности вернулась к себе в комнату через отцовскую мастерскую. Отец боролся с печатным станком, стараясь впихнуть какой-то нестандартный фрагмент. Я ему сказала, что пришел Джек, но он не обратил на меня внимания и обругал станок, продолжая искать, в чем там проблема. Через пару часов я почти закончила фальшивый отчет. Вышло весьма недурно. Я задействовала весь жаргон, который Бивил обычно вычеркивал из автобиографии. Он всегда говорил, что хотел быть понятным широкой публике, рядовому человеку или среднему читателю сочинила лихо закрученную, однако же правдоподобную галиматью, по которой невозможно было отследить никакие реальные финансовые операции. Я подумала, что на моего шантажиста произведет впечатление текст, понять который будет не так-то просто. Все эти технические рассуждения были вплетены в широкое полотно жизни Бивила. «Этот текст...» соответствовал всем ожиданиям, которые, как я считала, имелись у большинства людей, воспитанных на фильмах и романах, о таком магнате, как Бивилл. У меня были пышные подробные описания его дома и имущества. Иностранные сановники и лимузины, импровизированные поездки в Европу и Палм-Бич, актрисы и шампанское, сенаторы и черная икра. Для пущего эффекта, Я добавила музыкальных комнат Марии Антуанетты в духе Великого Гэтсби, салоны эпохи реставрации и римские ванны. И это все, разумеется, было сдобрено присыщением и моральным разложением. Приближалось время обеда, а я только поклевала завтрак. Мне захотелось приготовить что-нибудь особенное для милашки Джека и отца. Жареного цыплёнка, может даже подать вино. Свернув рулон готовые страницы, я засунула их в рукав плаща и собралась в магазин. Отец по-прежнему возился со станком. Перед выходом я задержалась на кухне. Джек проделал превосходную работу и теперь был в ванной. Сидел на корточках, пытаясь прочистить слив. Я поцеловала его в голову и сказала, что буду готовить обед. Знаю, время неподходящее. — сказал он, поднимая робкий взгляд. — Ты так занята и всё такое. Но я тут подумал, не могла бы ты напечатать для меня эту статью. Я покажу ее кое-кому в САН. Так она будет смотреться гораздо лучше. Спешить некуда. У меня с собой страницы, но если ты не можешь... Никогда еще Джек не просил меня так откровенно о помощи и не признавал мои способности. — О чем речь? — Все, что скажешь, это не должно занять много времени». «Спасибо. Так будет гораздо лучше», — повторил он. «Я оставлю страницу у тебя на столе». Я ходила по магазину, прокручивая в уме фальшивую автобиографию. «Отдельные, компрометирующие подробности лучше убрать. Пару-тройку моих характерных оборотов надо изменить», А вот выброшенный абзац, если подумать, вполне годный, и можно его вернуть. Я поспешила домой, пока не забыла правку. Джек все так же возился в ванной. Отец все так же ругал станок. Я поставила сумки на кухонную стойку и пошла к себе в комнату записать замечания. На столе у меня лежал конверт со статьей Джека. Не трогая его, я продолжила править текст для вымогателя исправила несколько предложений и вычеркнула абзац другой. Выброшенный абзац, который я решила вернуть, должен был валяться комканом в корзине ближе к верху среди прочих комков бумаги. Достав один комок, я расправила его. Он был чистым. Еще один. Опять чистый. Ещё. Опять. Большинство моих выброшенных страниц превратились в чистую бумагу. За обедом я сидела подавленная и напуганная, стараясь жевать с аппетитом. Мне приходилось собирать всю волю в кулак, чтобы не коситься на сумку Джека.